Глава пятьдесят «Люк, я не могу найти запись допроса Анны. Когда убили первую жертву, Анну тоже допрашивали. Где эта запись?» «Она должна быть в общей папке, как и все другие». «Да, знаю. Но я пересмотрела все файлы, и за этот день, и за соседние, и записи допроса нигде нет. Это ведь ты проводил его». «Нет, допрос проводил капитан». «Что? Один?» «Да, он отправил меня с каким-то заданием». «Очень странно. Люк, тебе не кажется, что мы должны что-то сделать?» «Это нарушение субординации и неподчинения должностному лицу. Мы ничего не должны сделать. Пока только наблюдать. Я сейчас еду за подозреваемыми. Выполняю приказ». «И тебе советую!» Жаклин подумала об их небольшом взводе. Самый правильный здесь, пожалуй, был люк. Ну, может, еще пара ребят из сержантов, еще не испорченные. Но если власть начнет меняться... Интересно, устоит ли капитан на своем месте. Интересно, что он скрывает. Если там просто небольшое превышение полномочий то поддержка его сотрудников будет нужна ему как никогда. Если же придет новая власть, то из старой команды не оставят никого из тех, кто поддерживал капитана. А если там что-то более серьезное, то снесут всех, кто не доложил о странностях. «Ладно, посмотрим», — решила Жаклин и на всякий случай удалила со своего рабочего стола несколько папок. «Что-то явно грядет, и лучше все заранее подчистить».